Глава 83. 22 мая. Среда. Наступило уже восемь вечера, но на улице было светло. Рой Грейс сидел один в своем кабинете, просматривая копии документов, предоставленных прокуратурой по делу Терренса Гриди, и пытался найти улики, которые бы указывали на связь со и Старром. На столе лежала толстая пачка бумаги, Распечатка всех звонков, сделанных из офисов ТГЛО за четыре недели до ареста Микки Старра в ноябре прошлого года. Криминалисты под предводительством эйдана Гилберта проанализировали звонки, сделанные из мобильного телефона, который Микки Старр обронил в порту Нью-Хевена. Кроме того, имелась и распечатка телефонных звонков, поступивших из тюрьмы Льюиса на телефон брата Микки. Грейс протер глаза и отхлебнул воды из бутылки. «Все без толку». За последние 24 часа расследование не продвинулось ни на шаг. Поквартирный обход не принес результатов. Анализ записей с камер видеонаблюдения и системы распознавания автомобильных номеров не выявил каких-либо примечательных транспортных средств. У него по-прежнему было только три гипотезы, как он и указал в своей записной книжке. Самое неубедительное из них заключалось в том, что некие ребята напали на и просто потому, что он не такой, как все, и дело зашло слишком далеко. К сожалению, в эти мрачные времена такое порой случалось. Но ему больше нравились другие версии, куда правдоподобнее. Наиболее вероятным казалось, что Гриди хотел пригрозить стару чтобы тот его не выдавал. Но все пошло не по плану. Но доказательств у Грейса не было, а главный подозреваемый, согласно этой гипотезе, во время нападения находился в тюрьме. Другим предположением была кража со взломом. Либо настоящая, либо подстроенная. Зазвонил телефон... Он ответил чуть раздраженно, расстроившись, что его прервали, но мгновенно сменил тон на вежливый и уважительный, когда узнал голос главного констебля Лесли Мэннинг. «Добрый вечер, мэм!» Он удивился. Она звонила очень редко и только тогда, когда хотела узнать, как продвигается крупное расследование. «Рой, надеюсь, я вас не побеспокоила?» Вежливо поинтересовалась Лесли Мэннинг, хотя он почувствовал взволнованные нотки в ее обычно спокойном голосе. «Вовсе нет, мэм. Я тут просматриваю длинный список телефонных звонков по операции «Каноэ». «Тот бедняга с синдромом Дауна?» «Да, очень грустно. Убийство с особой жестокостью». «Как все продвигается?» По ее тону он понял, что причина звонка заключалась не в этом. «Медленно, но мы разберемся. Нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится. Спасибо, мэм». Последовала короткая пауза, и, наконец, Лесли сказала, с неожиданным сочувствием и неловкостью, «Рой, я хотела бы лично сообщить вам, что, к сожалению, вас не выдвинули на получение звания главного суперинтенданта». Потребовалась секунда, чтобы до него дошли слова Мэннинг, и тут ему показалось, что Пол ушел из-под ног. Прежде чем он успел что-либо сказать, она добавила, «Понимаю ваше разочарование, Рой». Но наши возможности в присвоении званий ограничены, и, к сожалению, помощник главного констебля Пью выбрал другие кандидатуры». «Понятно», — безучастно произнес он, потрясенный. Внутри все кипело, но он знал, что не стоит вымещать гнев на Мэнинг. «Что ж, я очень благодарен, что вы рассказали мне об этом, мэм. Надеюсь, в будущем вы еще раз подадите заявление, Рой?» «Да» неуверенно согласился он. «Спасибо. Наверное». «Лучше бы точно, а не наверное». Он ничего не ответил. «Но есть и хорошие новости», — произнесла она. «Подтвердилось, что вас наградят королевской медалью за отвагу, за действия при спасении тонущего заложника в ходе расследования недавнего дела о похищении под кодовым названием «Повтор». Медаль была среди высших наград, которые мог получить полицейский». В обычной ситуации Рой пришел бы в восторг, но сейчас он чувствовал себя так, будто ему вручили потемневшую статуэтку, которую никто не потрудился отполировать. «Спасибо, мэм», — поблагодарил он, вовсю стараясь говорить с энтузиазмом. подумала вам будет приятно услышать, что, несмотря на заминку, мы готовы посмертно наградить вашу покойную коллегу, сержанта Беллу Мои. Я знаю, как глубоко вы ценили и уважали ее, и как сильно вас потрясла ее гибель». Впрочем, как и всех нас. Отличная новость, мэм. Думаю, сержант потинг будет весьма благодарен за признание заслуг Беллы. Они ведь собирались пожениться? Да, я был за них очень рад. Что ж, с удовольствием сообщаю, что принято решение вручить обе медали на церемонии в Лондоне в присутствии его королевского высочества принца Уэльского и ее королевского высочества герцогини Кронуольской. О дате сообщат отдельно. — Спасибо, мэм. Очень приятное известие. — Может быть, сержант Поттинг захочет принять медаль от имени сержанта Мои? У нее были близкие родственники? — Мать. Насколько я знаю, у нее проблемы со здоровьем, но уверен, что она захочет сопровождать Нормана. — Вы им передадите? — Да, мэм. Спасибо. Разговор закончился. Грей сидел, уставившись на телефон. Злость на пью затмила всю радость по поводу медали. «Лживый говнюк!» — подумал он. Сперва он хотел позвонить ему и наорать, но сдержался. Потом подумал, какого черта я делаю в офисе в восемь вечера. Я тут работаю, а мой начальник, выходит, полный придурок и обманщик. Рой оставил все как есть, выскочил из кабинета, хлопнув за собой дверью, и направился к автостоянке. Он завел двигатель «Альфы», с яростью думая лишь об одном — «Мы еще поквитаемся, Кассиан. Обещаю».